Глава двадцатая. «То, что должна». Ио проснулась, прижимаясь лбом к затылку Эдея. Пару мгновений она просто лежала, наслаждаясь близостью его тела, теплом, мягкостью, приторно-сладким чувством смущения. Затем она высвободилась из-под его чар и бесшумно выскользнула из капсулы. Близился час рассвета. По занавескому металлу капсул мягко струился розовый свет. Постояльцы дремали, и мерные звуки их сна подчеркивали безмятежность раннего утра. Окно в конце комнаты было приоткрыто. Около него, облокотившись на подоконник, стояла Роза. Она по болтала с пожилой женщиной, выпуская сигаретный дым в раскрасневшееся городское небо. Увидев приближающуюся ее, женщина бросила сигарету, склонила голову и быстро вышла из комнаты. «Она из скитальцев», — пояснила Роза провожая удаляющуюся собеседницу взглядом. «Сама зная, что они думают о рещицах». Скитальцами называли кочевников, странствующих по пустоши от убежища к убежищу. Они были крайне суеверны в отношении рожденных мойрами. Согласно их преданиям, рещицы сыграли в крахе не последнюю роль. Скитальцы не любили с ними контактировать. «Итак», — торжественно произнесла Роза, лукаво поглядывая на Ио и протягивая ей свою чашку кофе. Напиток был еле теплым и очень горьким, и она вернула его, сделав всего один глоток. «Ты спала с парнем?» «Я спала рядом с парнем», — быстро ответила Ио. Ей не очень хотелось обсуждать перед завтраком отсутствие сексуального опыта. «Ха! Ну и трусиха!» «Ну и приставала!» Роза фыркнула, выпустив из носа облачко дыма. «Где человек, сын Ива?» — спросила Ио. Роза указала сигаретой на мужчину в коридоре. Тот сидел, прислонившись к стене. Из приоткрытого рта прямо на плечо стекала слюна. «Все ясно. Жертва сил Розы». Подруга Ио была рожденной Онером, потомком богов сна. Одно ее прикосновение к струнам сна человека, и он засыпает точно младенец. Ио много раз видела, как Роза это делает. Когда к ним приставали в барах, когда им было нужно, чтобы ее родители уснули, и подруга могла улизнуть из дома». Роза видела струны снов так же, как Ио видела полотно. «Они похожи на струны скрипки», — объясняла она. «Прикосновение к ним рождает музыку». Человек-сын Ива проснется через несколько часов, решив, что просто переутомился и заснул на работе. Ио полночи отслеживала на полотне его передвижение. Он прошел вдоль здания, держась недалеко от выхода. Ио подумала, что он может быть тем самым рожденным Мойрой, поэтому убежать не осмелилась. В конце концов Эдей заснул, и его глубокое дыхание убаюкало Ио. «Почему ты не разбудила нас раньше?» — Роза пожала плечами. «Я проснулась полчаса назад, но вы, ребята, так сладко спали в обнимку». «Вовсе нет». Роза с усмешкой покачала головой. «Ты совсем не умеешь врать?» Ио ответила усталой улыбкой, которая тут же померкла. Ее тело было сковано нервным напряжением после пронизанного ужасом сна и болела после драки с Горацио и Райной вчерашним утром. Неужели это было всего лишь вчера? Ей ужасно хотелось есть и пить, и она отчаянно нуждалась в горячей ванне. А еще она только что узнала, что рожденный Фобосом, тот самый, что выследил их, а затем напал, работает на Люка Сен-Ива, который зачем-то использует духов, чтобы убивать людей. Сен-Ив, комиссар, будущий мэр и жених ее сестры. «Что у тебя стряслось, Роза?» «Как ты оказалась в команде, сын Ива?» Ее подруга в последний раз затянулась и потушила сигарету о подоконник. На нем уже темнели десятки подобных отметин. Одни уже поблекшие, другие совсем свежие. За окном по улицам стекали, сливаясь с морем, остатки вчерашней бури. «Предпочитаешь короткую историю или подлиннее?» «Подлиннее», — рискнула Ива. «Когда мы виделись в последний раз...» Я только-только получила работу в «Несовпадами», помнишь? Какое-то время все шло хорошо, я составляла всякие опросы, иногда вела колонку о здоровье, но мне стало скучно. Они забраковывали все мои идеи для статей. А потом, около месяца назад, со мной связался Ксена и предложил поработать под прикрытием для написания большого сюжета. И Я не смогла сказать ему «нет». «Ксена?» Роза неловко вздохнула сквозь зубы. «Ксенофонд, Атрейдис». Так это ты, его информатор, из полиции. Неудивительно, что он выглядел таким самодовольным. Не начинай, он прекрасно делает свою работу. Благодаря ему, в Иллах, появилась политическая журналистика. У него чутье на хороший материал и отличный вкус на девушек, скажем так. Прошу, скажи, что это неправда. Это правда, но он издевался над тобой все школьные годы. Этот форменный ублюдок жил через дорогу от Розы. Он часто увивался за ними с Ио по дороге в школу, насмехаясь, словно тявкающая собачонка над старой одеждой Ио, которая была ей слишком велика, или присоединялся к группе идиотов, которые на переменах дразнили розу. Ио глубоко сожалела о том, что не защитила тогда себя и подругу. Но она в те времена была тихоней и старалась никому не доставлять хлопот, ни в школе, ни дома. Честно говоря, она считала, что такое осталось, но теперь она могла поставить своих врагов на место, и покончить с издевками одним взмахом руки. Повзрослев, ксенофонт решил воспользоваться своей природной приставучестью и стал репортером газеты «Правдоруб аланты известной своими аналитическими статьями, продуманными интервью и политическими разоблачениями. Роза всегда хотела писать что-то подобное, но для ксенофонта от Рейдиса, как будто бабочка добровольно приземлилась на стол коллекционера, чтобы тот вырвал ей крылья, «Только потому, что он был тайно влюблен в меня», — сказала Роза. «Чушь собачья. Абсолютная чушь, но теперь он изменился, и мне нравится его компания. А еще я очень хочу эту работу, и ты мне не мамочка». Ио подняла ладони, показывая, что сдается. «В любом случае», — Роза пронзила его взглядом, точно кинжалом. «Правда, Руб уже опубликовал пару моих статей, и Ксена считает, что такое крупное разоблачение, как это — «Выведет меня из тени, и я смогу получить должность в штате». «Журналистские расследования, Ио, как я всегда и мечтала». Ее голос так и сочился энтузиазмом. Ио знала, что если посмотрит на полотно, то увидит, что нить, соединяющая розу с самой ценной для нее вещью, ее пишущей машинкой, будет сиять и ярче остальных. Должно быть, от предложения ксенофонта и правда невозможно отказаться. Оно было сдобрено годами неудач. Он предложил ей работу мечты. И что за работа? Ксена подозревал Сен-Ива и его инициативу с тех пор, как впервые услышал о ней. Никакой прозрачности. Особенно по части финансирования. Комиссар утверждает, будто пользуется поддержкой Агоры, но официального заявления от них не было. И вообще, если рожденные Орами захотели сформировать новые судебные силы, зачем им привлекать кого-то, кто не обладает властью, вроде Сен-Ива? Месяц назад офис комиссара начал поиск инорожденных для защиты в работе над одним делом. Я сразу же пошла добровольцем. Инрожденные для защиты?» «Ты имеешь в виду духов?» — уточнила Ио. «Фу!» — верхняя губа розы скривилась. «Не называй их так. Да, женщин с оборванными нитями жизни. Сен-Ив взял меня в команду после первого нападения для дополнительной защиты от этих неадекватных». Две недели я была его телохранительницей, пока меня не назначили присматривать за собраниями инициативы. Ее взгляд упал на идущую по улице женщину, которая выгуливала двух идеально белых собак. но удивление это оказались очень приятные люди. Офицеры-консультанты — редкий тип честного человека, а вступающие туда и нарожденные действительно хотят спасти город. Я сказала Ксена, что не увидела ничего подозрительного, что они мне правда понравились. Он велел мне продолжать поиски. На следующую встречу, где я работала охранницей, пришла Таис. Его затаило дыхание. Сестра была опасной темой, особенно в разговорах с Розой. Острая, как лезвие, и столь же быстрая. Одно слово, одна мысль и тщательно спрятанные воспоминания хлынут наружу, как теплая кровь из пореза. Подруги на цыпочках ступали по скрипучим половицам, стараясь не разбудить постояльцев, чтобы те ненароком не подслушали, о чем они говорят. Щеки и блестели от слез, напряженные желваки розы были словно высечены из мрамора. «Что?» — медленно произнесла Ио, — сказала Таис. Она была ужасно рада меня видеть, расспрашивала о моих сестрах и кузенах, говорила друзьям, что всегда верила, что в конечном счете я буду защищать людей. Когда я упомянула вас Савой, она быстро сменила тему. Но, знаешь, я не виню ее». Она ведь написала вам ту записку. Оставьте меня в покое. И вот это все. Сердце Ио оглушающе стучало, отбивая барабанную дробь перед с сшибательным крещендо. Еще два дня назад я даже не знала, что она вернулась. Она попросила Аву не говорить мне об этом. Ава считает, что она все еще расстроена из-за нашей ссоры. Да, она явно смутилась, когда я упомянула тебя. Ио потерла глаза кулаками. Мысль о том, что Таис все еще сердится, не давала ей покоя. Вопреки всему, наплевав на все секреты, ей хотелось бежать на Гановерскую улицу, чтобы упасть перед сестрой на колени и умолять о прощении. Потом, четыре дня назад, продолжила Роза, Ксена сказала мне, что кое-что узнал. Сен Иф изъял из публичного реестра все записи об инорожденных. Странно, правда, поэтому я обрушила все свои чары на его первого лейтенанта, который, кстати говоря, просто нереальный красавец. У него самая потрясная задница, которую я когда-либо видела. «Роза!» Ио хлопнула подругу по плечу. Та в ответ шлепнула ее по спине. «Не будь ханжой, Ио. У всех нас есть задницы, и все они прекрасны. Так или иначе, пока я с ними флиртовала, мне удалось украдкой заглянуть в бумаги на его столе. Отчет специалистов, подтверждающий, что убийцы не были рожденными моерами, И еще один документ с пометкой об уничтожении после прочтения. Роза комично округлила глаза. «Твои так называемые духи Ио были добровольцами в его инициативе?» «Нет». «Они приходили к нему на встречи. Эмилин Сигл, Дрина Савва. А теперь он пытается стереть улики, которые это доказывают. Подозрительно, правда?» Очень. Что было дальше? А дальше была ты. Ты вломилась в сити плаза, боги всемогущие. Моя работа как раз заключалась в том, чтобы предупреждать о таких вещах. Поэтому, когда я увидела на третьем этаже незнакомые струны сна, то забила тревогу. Я не узнала тебя там на доске, но если бы узнала, помогла бы сбежать. Ты чуть не сбросила нас в водяную могилу. Ну. Но... — невозмутимо ответила Роза. — А ты перерезала нить моей бабушке. Как по мне, долг уплачен. Ио поморщилась, а затем взяла подругу за руку. — Я так и не сказала тебе, как мне жаль. По правде говоря, Роза, я повела себя как дура. — Да, так оно и было. Но я придумаю, как ты сможешь загладить вину передо мной. Роза искренне улыбнулась, и у Ио словно гора свалилась с плеч. — Она может отрасти, твоя нить. «Надеюсь. Но позволь мне закончить рассказ. После того, как вы проникли в плазу, Сен-Ив пришел в ярость. Но публичные записи его не волновали. Он хотел выяснить, нашли ли вы дела жертв. От сладкозадого лейтенанта я узнала, что Сен-Ив отдал под суд всех четверых — Федорова, Петропулуса, Магнусона, Горацио Лонга. И все четыре дела были прекращены, так и не дойдя до суда. Шестеренки в голове Ио заскрежетали». Ей казалось, что из ее ушей вот-вот повалит пар. Сен-Ив построил свою карьеру спасителя города, сажая преступников за решетку. Он закрывал тотализаторы и дворцы грез, упекал в тюрьму целые банды. И все же некоторые были неприкасаемы. Ио уже знала, что девять пообещали Горацию Лонгу защиту от закона, что, если дойти до суда этим делам, помешали музы или какая-то другая высшая сила. Он не мог обставить эти дела так, как ему хотелось, предположила Ио. И поэтому попробовал другой путь? Вот и я так думаю. Духи жаждут справедливости. Тут все сходится. Но один момент все же остается неясным. Между духами есть связь. Двенадцать лет назад, во время бунтов лунного заката, девять наняли Горацию Лонга, чтобы тот убил их, потому что их творцы... Предсказали, что эти женщины представляют угрозу для города. Роза нахмурила брови. Ты ходила к девяти? Девять считают, что духов создали, но они не видят, кто это сделал. Пожалуй, у сын Ива есть мотив и связи, но все же нет силы, чтобы превращать их. Если человеку внушить достаточно ненависти, он станет кем угодно. Даже если такое возможно, это очень жестоко, сказала Ио. Ты знакома с ним, Роза. Как думаешь, он стал бы убивать? На несколько долгих мгновений подруга задумалась. Я думаю, он зациклен на своей идее совершенствования Аланты, но мы знавали и более благородных людей, чьи навязчивые идеи взяли над ними верх. Последовавшая за этими словами пауза говорила о многом. Роза намекала на Таис. Готовность сестры Ио стоять за правду была выкована из железа и украшена позолотой. Именно она становилась поводом их частых ссор и являлась причиной, по которой Таис постоянно стыдила Ио за ее поведение. Однако перед ее уходом моральные устои Таис пошатнулись катастрофически. Один из спящих громко зевнул, а затем и другие начали ворочаться, просыпаясь. — И какую цену запросили девять? — тихо спросила Роза. — Предпочитаешь короткий ответ или подлиннее? — Короткий. Они хотят знать, как именно я устрою конец света, который напророчили их творцы. «Это прямая цитата?» У Ио вырвался смешок. «Увы!» Всего одно слово подружка. Шарлатанство! танство Ио рассмеялась. В ее груди расцвело искреннее облегчение. Обнадеживало то, что и Эдей, и Роза считали пророчество нелепостью. Она поскребла облупившуюся краску на подоконнике. «Я должна тебе кое-что сказать». «Еще не все?» «Боги, девочка моя, когда мы виделись в последний раз, ты была настоящей занудой, но теперь ты действительно меня интригуешь». Немного надувшись, Ио сказала, «Эдей — моя судьба». Растянув губы в озорной улыбке, Роза легонько толкнула его плечом. «Наконец-то ты его нашла! Молодец!» Ио шикнула на нее и сильно понизила голос. «Он не знает. Бьянка Росси приказала мне расследовать вместе с ним дело духов». «Абьянка приказывала тебе прижать его покрепче, чтобы он уснул?» Ио фыркнула. «Такая ты надоеда! А ты такой цыпленок!» На лице Ио расцвела улыбка. Едва заметная, робкая, но расцвела. Всегда внимательная Роза заметила это. «О, малышка, насколько все плохо! стадии его инициалы в твоем дневнике? Или что-то в груди вот-вот взорвется?» Ио не хотела отвечать. Это ее реальная жизнь, а не радиосериал. Ты тоскуешь по нему уже много лет. Ну, это нить судьбы. Я ведь даже не знала, кто он такой. И что теперь? Его пожала плечами. У него есть девушка. А его девушка в курсе, чтобы Янка приказала тебе обнимать его на ночь. Ты угомонишься? Это не... Его сделала паузу и задумалась. Неправильно навязывать ему эту судьбу. Лицо Розы скривилось, как будто она готовилась сказать нечто ужасное. «Знаешь, однажды тебе придется по-настоящему повзрослеть и позволить другим людям самим решать, нравишься ты им или нет». Вот оно, нечто ужасное. Роза попала прямо в прореху в ее броне. Боль оказалась двоякой. Во-первых, подруга напомнила Ио о том, что она трусиха. Куда безопаснее любить на расстоянии, мечтать о поцелуях, но никогда не искать их в реальности. Мы, сестры Ора, не целуем чужих парней. Как бы Ио не хотелось обратного. Во-вторых, глубоко в сердце Ио отозвался ошеломляющий, первобытный страх. Даже если она рискнет, если расскажет Идею о нити судьбы и о своих чувствах, то эта любовь станет кислой, грязной и испорченной, как ее любовь к Таис. Первая, самая глубокая, самая важная из всех безответных, любовных историй Ио. Наконец, они сошлись страх и тоска. Ио боялась, что ее любовь обречена на невзаимность, обман или манипуляцию. И в то же время она отчаянно хотела быть любимой. Она уронила голову на плечо подруги. Слова сорвались с ее губ, прежде чем она успела облечь их в более скромную форму. «Я пытаюсь, клянусь, Роза, я пытаюсь». «О, милая!» — тихо сказала подруга. Руки Розы обвили Ио, окутав ее знакомым ароматом. Как бы мне хотелось, чтобы ты меня не отталкивала. Я скучала по тебе. Я знаю, что и ты скучала по мне. Ио подняла глаза. Я не отталкивала тебя. Мы просто погрязли в делах. Но это было не так. Ио вспомнила их встречу в клубе-подвал, где они отмечали новую работу Розы. Весь вечер Ио наблюдала, как они с Авой танцуют в неоновом свете гирлянд. Девушки постоянно перешептывались. Ио думала лишь о том, что Роза может случайно выболтать правду о той ночи, когда Таис решила уйти, и присутствие подруги в ее жизни показалось Ио ненужной опасностью. Над городом поднялось солнце, льющийся свет затянуло облаками неба, ленивый свет едва касался зданий. Роза отклонилась от Ио и посмотрела ей в глаза. «Мы всегда в делах, но иногда мне кажется, что тебе просто стыдно за то, что ты...» попросила меня сделать за то что мы сделали стаис желудок ио подскочил к горлу за то что ты попросила меня сделать за то что мы сделали стаис чувство вины скапливалось у нее внутри словно кислота она загнала мрачные мысли подальше на задворке разума сейчас не время и не место трещать по швам я не виню тебя произнесла роза утешительно поглаживая руку ио я пытаюсь доказать обратное «Ты сделала то, что была должна!» «Я знаю», — ответила Ио. Роза грустно улыбнулась ей, и Ио показала, что к еще не зажившей ране приложили пропитанную солью повязку. «Правда?»